Глава тринадцатая. Воскресенье. Оказалось, что телефон полностью разрядился. Сей факт Петр Кравченко обнаружил, когда собрался выставить будильник на семь утра. Он так увлёкся поисками гхищных сетевых собеседников, что не стал доставать мобильник из кармана куртки, оставленной в прихожей на вешалке. Понаделся на то, что звонок услышит, если что. А читать сообщения и тем более отвечать на них во время работы он и не собирался. Еще в самые первые дни Петр заметил, что Каменская недовольно морщится, когда видит, что он во время ее объяснений касается глазами на экран лежащего рядом с ним смартфона, пытаясь быстро ухватить глазами текст на всплывающем на пару секунд баннере. Лишний раз злить в облун не хотелось, а то опять начнет свои нравоучения. Ему было грустно. Ксюша умерла, ее удалили из списка друзей и переписку с ней стерли. Как будто ты хотели стереть из памяти и из всей своей жизни любые следы о девушке, которой больше нет. Но нет, и ладно, сделаем вид, что всё нормально. Подумаешь, заболела и умерла. С нами-то такого не случится. И вообще, мы же никогда не умрём. И о печальном думать и вспоминать не будем. Почему-то было очень обидно. И за Ксюшу, и за себя самого. Припомнились попытки дружеского общения с однокурсниками, и сейчас эти попытки, окончившиеся фактически ничем, казались Петру не просто жалкими, унизительными. Никто никому не нужен, если не просматривается сиюминутная выгода. Или это только в Москве народ такой? Он неоднократно слышал, что Москва отдельная страна, и жители её отдельная нация со своим менталитетом, но не очень-то верил. Он ведь жил здесь целых пять лет, пока учился, и ничего такого не замечал. Студенческие компании, тусовки, клубы, девушки, выпивка – все было. И куда оно все подевалось за три последние года? Умершую Ксюшу вычеркнули из памяти, Петра живого и здорового выкинули из жизни, в которой модная загородная тусовка или тупое сидение вечером перед кампом стало ценней желанием общения с человеком. Когда он осуществит задуманное, выполнит свой план, сделает себе имя в журналистике и потом выстрелит своим первым настоящим романом, тогда все о нём вспомнят. Начнут искать его, писать в сетях, предлагать встретиться, посидеть, а он будет с милой улыбкой отказываться, мол никак не может, у него интервью, у него прямой эфир на радио, Или съёмки на телевидении, или переговоры с издательством, а то и с кинопродюсерами, дерущимися за право экранизировать модный бестселлер. Или вообще скажет: "Выезжаю на Мальдивы, снял там виллу, хочу спокойно поработать над новой книгой". Впрочем, почему именно Мальдивы? Майорка, деревушка в Альпах, домик в Финляндии на берегу озера тоже звучит. Да мало ли привлекательных брендовых мест. Всё будет, всё получится. И тогда не узнают. На кухне Пётр просидел ещё часа полтора в бесплодных поисках информации о Ксюшиной переписке. Потом решил, что пора укладываться, принёс из прихожей телефон и вот, пожалуйста, перерыл сумку и убедился, что зарядник оставил дома. У Каменской мобильник другой марки, её зарядник не подойдёт. Блин. Ну чего делать? Проснуться самостоятельно в положенное время не получится. Он спит крепко, глубоко и уже так поздно. Подъем через пять часов. Нет, точно сам не проснется. И Вобла будет недовольна, начнет ворчать, а то и вывалочку устроит. Ну ладно, не проблема. Можно оставить ноутбук включенным, выставить какой-нибудь сигнал на семь утра. Но с телефоном он лоханулся не по-детски. Мало того, что батарею не проконтролировал, так ещё и зарядник дома оставил. А вдруг ему не смогли дозвониться по важному вопросу? Вдруг он, Пётр, кому-то срочно понадобился и дело не терпит отлагательства. Придёт с утра отпрашиваться у воблы, съездить на квартиру. Он проверил свои личные странички. Если ему не дозвонились, то наверняка написали, пытались найти. Но нет, никто его не разыскивал, все сообщения были обычными, нейтральными. Лариса написала, что дочитала нового Мураками, и её распирает от желания обсудить с ним книгу. Что, со своим перцем обсудить не может? Он не поймёт или вообще книг не читает? С ехидцей подумал Пётр и снова вспомнил Катю Волохину. Как-то горяво всё вышло. Её садок неприятный почему-то остался от понимания, что им не о чем разговаривать. Он не готов слушать о том, что её занимает больше всего на свете, а она не понимает того, что интересно ему. Толя делала риска. С ней можно разговаривать часами и даже не сильно париться на тему того, что она прискакала к нему прямо из постели этого её кадра. Пётр и сам не святой, понятное дело, никогда не отказывается от секса, если сам у руки идёт. А идёт оно не только тогда, как Дола риску убегает на неделю в другой от своего дружка, но и в других случаях, с другими девочками. Ему от чего-то казалось настолько важным не проспать и встать вовремя, что, он, хоть и наладил ноутбук, всё равно просыпался каждые 30-40 минут и смотрел на часы. Опыт с использованием компьютера в качестве будильника был для Петра новым, и он опасался, что сделал что-то не так. Программа не сработает, он не проснется. В итоге в очередной раз открыв глаза и увидев, что уже половина седьмого, встал, сложил постельное белье в аккуратную стопку и отправился в ванную. Когда вышел, Каменская в своем длинном халате уже наливало кофе на кухне. Часы показывали шесть пятьдесят две. Как вы рано? Удивился он. Вы ж говорили, что подъем в семь, а сами? Или тья нашумела и разбудила вас? Так получилось, возрастные проблемы со сном. Я уже давно не сплю, даже умыться успела. А вы почему так рано подскочили? В вашем возрасте люди обычно спят долго, крепко и сладко. Не добудешься. Боялся проспать, объяснил Пётр и смущаясь рассказал про разрежённый телефон. Про то, что ещё вчера утром батарея была полной. И в течение дня он телефоном пользовался совсем мало и никак не предполагал, что батарея сядет так быстро. И он так торопился, когда собирался, потому что внизу ждала Каменска. Ему казалось, что это стыдно быть лохом. Стыдно не распознать мошенника и дать себя обмануть. Стыдно довериться дураку или предателю, тем самым как бы расписавшись в собственном неумении разбираться в людях. И забыть проверить телефон. Тоже стыдно. Вообще допускать ошибки и промахи недопустимо, иначе станешь объектом насмешек. Нужно или молчать о них и не признаваться, или придумывать надежные оправдания. Ну и проспали бы. Легко мысленно ответила Вобла закуривая. Что там страшного? Вам же не надо успевать на важную встречу на вокзал или в аэропорт. Ну вы сказали, что подъем в семь. И что? Боялись, что я буду вас ругать? Петр молча кивнул, чувствуя, как начинают пылать щеки. Он сам себя ненавидел порой за то, что краснеет, когда волнуется или злится. Есть же счастливчики, которые в таких ситуациях бледнеют. Благородная бледность совсем не то же самое, что позорный дурацкий румянец. Морды как помидор становятся. И почему ему так не повезло? Получается, вы до такой степени боитесь любых конфликтов, что не переносят и даже обычного замечания, которое вам сделает совершенно посторонний человек, который вместе со всеми своими мнениями не значит в вашей жизни ровным счетом ничего. Петя, вам не кажется, что вы сами себя загнали в угол? Вам должно быть безразлично, что я о вас думаю. Через две недели вы уедете и больше обо мне даже не вспомните. Ну кто я для вас? Случайный человек. Вы меня не выбирали в качестве консультанта. Вы хотели, чтобы с вами занималась Татьяна Григорьевна, а я уж так сбоку припека, результат стечения обстоятельств. Даже если я начну вам выговаривать, что такого? Мир не рухнет, уверяю вас. Я уж не говорю о том, что у меня и в мыслях не было делать вам замечаний и тем более ругать. Она допила остатки кофе. Затушила сигарету и полезла в холодильник. Давайте завтракать. У нас есть сладкие творожки в ассортименте, нарезки и хлеб. Не пропадем. После завтрака Вобла неожиданно спросила: А хотите, устроим свободный день? В смысле? Не понял Пётр. Не будем заниматься Сокольниковым. Надо дать мозгу перестроиться, тогда он сможет увидеть картинку в другом свете. И что мы будем делать? Силивизер смотреть. Ему, видимо, не удалось скрыть презрение, невольно прозвучавшее в его словах, потому что взгляд воблы вдруг сделался каким-то чересчур уж пристольным. Можем выйти прогуляться, подышать свежим воздухом, хотя, конечно, воздух в городе далёк от свежести, один сплошной выхлоп. Вы можете почитать, посидеть в интернете, поиграть, посмотреть кино или попереписываться, а я поработаю. Ну, конечно, Он будет груши окалачивать, а в обла за ночь до чего додумалась и теперь собирается отодвинуть Петра и сделать всё самостоятельно. Хэ, поработает она. Ну уж нет, этот номер не пройдёт. Она слишком полна. Это другая работа. Мне дали отпуск на время занятий с вами, и я воспользовалась возможностью, взяла ещё халтуру. Деньги на ремонт нужны. Халтуру? удивился Пётр. Как частный детектив Как переводчик. Но если вам не нравится мое предложение, можем продолжить добивать таблицу. Вряд ли мы найдем что-то новое, но нужно доделать до конца, чтобы не сомневаться. Еще я хотел внимательно прочитать все показания сестры Георгия Данилова, а для вас у меня есть творческое задание. Вот даёт, вот бло. То у нее лабораторные работы, то творческие задания. И что она на этот раз придумала? Попробуйте написать короткие диалоги между Сокольниковым и его предполагаемым подельником. Давайте допустим, что это Щитинен, который уговаривает своего дружка пойти в милицию с повинной. Сможете? Диалоги, повторил Пётр задачно. Во множественном числе. И сколько надо придумать? 2. Сколько сможете? Чем больше, тем лучше. Только опирайтесь на факты. Учитывайте всё, что мы уже знаем о Сокольникове и Щетинине. Постарайтесь припомнить то, что мы с вами обсуждали. Мне нужны разные истории, построенные на одних и тех же фактах. Ну, ладно, согласился Пётр. Задание показалось ему интересным. Он тут же постарался вызвать в памяти чистопробный бульвар, большой и малый Харитоньевские переулки, двор, дом, деревья, Наверное, в конце августа начале сентября 20 лет назад деревья выглядели примерно так же, как на прошлой неделе, когда он там гулял. Ну, может, чуть пониже, но листва такая же зелёная, не светлая юная майская, а тёмная, уставшая от летней жары. Уставшая от жары листва. Хороший образ. Надо будет его использовать. Где мог бы состояться разговор? Дома, в квартире или во дворе, например, возле белой Mazda Сокольников. Или даже в салоне автомобиля. А может быть, друзья неторопливо прогуливались по бульвару вокруг пруда или сидели в кафешке. Разговор серьёзный, лишний уши ни к чему. Так что вряд ли Щитинн завёл беседу при посторонних в компании. Как выглядел в то время Сокольников, Пётр представлял неплохо, насмотрелся на фотографии. А каким был Щитинн? Лицо, цвет волос, причёска, фигура, групповые снимки, выданные сестрой Сокольниковой и приобщённые к делу, показывали социологу Ярошу, и по атрибутике он смог точно назвать принадлежность к группировке и имена командира и активистов отряда, но в лицо он не знал никого из них и не смог ответить, есть ли на этих фотографиях Дмитрий Щитинен. Скорее всего, его и не было. Если правда, что он был информатором ФСБ, Двери отлис стал бы светиться на фотках. Каменская помыла посуду, сделала несколько шагов к двери, ведущей в коридор, и Петров вдруг заметил, что она сильно хромает. Чего это она? А это вы меня вчера уронили, кисло улыбнулась вобла. Впрочем, я сама тоже виновата, не тренированная, неловка. Простите. Да перестаньте, Петя, все свои пацаны. Мне нужно было как следует подумать прежде, чем затевать эксперимент. Вы не обязаны знать, что я не умею группироваться при падении, но я-то знала об этом, поэтому моя вина больше вашей. А зачем же вы предлагали идти на прогулку, если вам так больно? С недоумением спросил Пётр. А я знала, что вы откажетесь. Каменский неожиданно повеселела. Вы очень похожи на меня в молодости, а я бы точно отказалась. Никогда не любила гулять, очень любила работать. Может, в аптеку сгонять, лекарство какое-нибудь купить. Спасибо, Петя. У меня есть всякие мази, и противовоспалительные, и обезболивающие, я уже натёрлась. Но вам придётся сегодня потерпеть меня в халате. Бедро сильно опухло, джинсы даже не обсуждаются. Я попыталась надеть спортивные брюки, но всё равно очень больно. Да кожа не дотронуться. Вот, блин, невольно вырвалось у Петра. Он уже приготовился было по привычке начать оправдываться, в попытках снять вину с себя и переложить на самого Воблу, на Сёкся. "Вас, кажется, Эпловский аппарат?" спросила Анна. "М-м, да, шестой." Каменская выдвинула один из кухонных ящиков и достала зарядное устройство. "Ну, же такое же", пояснила она. "У него всегда три зарядника: один дома, один на работе и один с собой в сумке. Пользуйтесь на здоровье". "А зачем три-то?" удивился Пётр. "Он у вас настоящий рассеянный профессор, всё теряет и забывает". "Он экономит интеллектуальную энергию. Она ему в работе нужна. Зачем каждый раз думать, если можно не думать?" "Ну, даже Хм. Чего только эти воблы московские не придумают. А у вас сколько? с любопытством спросил он. Тоже три. Вы тоже энергию экономите? У меня один. Мне нужно поддерживать память и концентрацию внимания, приходится стараться. Тут уж надо выбирать: или экономия, или тренировка. Мой муж пока что в дополнительных тренировках не нуждается, так что может позволить себе роскошь сэкономить энергию. А я не могу. Я тут поставил телефон заряжаться. Ему нетерпелось посмотреть, есть ли не принятые вызовы и кто его искал. Четыре звонка от матери, два от Аллы Владимировны и ещё два от Климма. Больше никто субботним вечером ему не звонил. Никому он не нужен. Но это пока. Уже совсем скоро всё изменится. Надо только написать забойный материал от Дели Сокольникова. Раньше Настя всегда говорила, что на ней всё заживает как на собаке. И это было правдой. Царапины затягивались быстро и без следа, синяки рассасывались, сломленная нога сраслась в короткие сроки, а то, что она очень долго болела, связано было с совсем другими причинами. Раньше тот перелом был лет 15 назад. Она была на 15 лет моложе. С годами процессы в клетках замедлились. С этим ушибом ей придётся маяться долго. Не дай бог окажется, что она не просто ударилась, а сломала кость или повредила тазобедренный сустав. Тогда вообще полный караул. Перелом со смещением она, б, наверное, почувствовала. А вот если трещина? Подожду до завтра, решила она. Если опухоль не начнёт спадать, придётся тащиться к врачу. Жаль, что и не кошка, и не собака, и даже не хомячок. Была бы я зверем, позвонила бы Дорошену, он привез бы Нину, а хирурга, травматолога, который в воскресенье приедет, надо, мы привезет с собой рентгеновскую установку. Среди моих знакомых нет. А вдруг она теперь будет хромать до конца жизни? Она вспомнила вчерашний день, старую Лону Арнольдовну с ходунками, ее квартиру уютную, красиво декорированную и обставленную удобной мебелью. Пройдёт ещё несколько лет, Илон и Лона не станет. В эту квартиру переедут, скорее всего, её внуки с правнуками. Будут жить в этих же стенах, сидеть на этих же стульях и диванах, пить чай из тонких фарфоровых чашечек, смотреть на фотографии в рамках и с нежностью вспоминать бабулю. А что будет с их квартирой, когда не станет ни её Насти, ни Лёшки? Детей у них нет. За Лёшкой наследовать будет некому. Настин наследник, единокровный брат Александра и его дети. Так что квартира достанется, скорее всего, им. Саш человек не бедный. Старенькая малогабаритная трёшка в не престижном районе его семье вряд ли будет нужна. Квартиру сразу же продадут. В неё въедут какие-то чужие люди, но сперва сделают ремонт. будут ходить по комнатам, решать, что и где переделать, возмущённо хихикать, мол, кому могло прийти в голову покрасить стены в такой цвет. Да как неудобно расположены розетки, да какой уродский дизайн. А может быть, дом к тому времени пойдёт под снос, затеют какую-нибудь очередную реновацию, и квартиру вообще не будут продавать, а просто уничтожат. И для чего тогда она сейчас колотится с этим ремонтом? Вкладывает столько нервов, сил, денег. Господи, ну что за мысли? Опять она за своё. Зачем? Зачем? Да за тем, чтобы прожить вторую половину жизни в более комфортных условиях. Ну ладно, пусть не половину, пусть треть или даже только четверть. Но разве этого мало? Разве Лёшка, её любимый частиков, гений и труженик, не заслужил нормального жилья и собственного кабинета? И вообще, в чём проблема? Огромное число людей трудится каждый день, и результаты этого труда крайне редко остаются в веках, если ты не Котул, не Бах и не Микеланджело. Взять хотя бы бухгалтеров. Работают, сводят балансы, составляют отчёты, сидят в офисах до поздней ночи в конце года, вкладывают кучу сил, тратят здоровье, а проходит всего несколько лет и всё в архив и под нож. Никому больше не нужно. А уборщицы, которые наводят чистоту в этих самых офисах, тоже тратят силы и здоровье, а результат проживёт хорошо, если несколько часов. Платье, сшитое швеёй-мастерицей, вложившей в него всю фантазию и душу, вряд ли попадёт в музей. Надо быть проще. Надо перестать носиться с собственными усилиями, как с писаной торбой. Вложила их, потрудилась, получила результат. Молодец. Двигайся дальше, а обо всём остальном забудь. Не жди награды, не думай о вечности. Просто делай и радуйся, если получилось. Не получилось обдумай причины, найди ошибки, извлеки опыт и в следующий раз делай иначе. Люби своих близких и избегай лишней рефлексии. Просто живи. Так чем же всё-таки заняться сегодня? С окольником или переводом. Таблицу они всё-таки добили. Как ни пыталась Настя Каменская заставить себя отвлечься, на борьбу с договорами её хватило только до обеда. Запланированную ещё на вчера курицу в сметане она приготовила довольно ловко и отварила побольше картофеля, чтобы еды хватило ещё и на ужин. После обеда Пётр прочитал ей вслух наброски придомных диалогов. С фантазией у парня всё было в порядке, но с фактами беда. То одно ускользало от его внимания, то другое. Сконструированные им истории были хорошими, но в каждой из них оказывались потерянными те или иные обстоятельства дела. И ни в одной Настя не увидела убедительного ответа на вопрос. Зачем признаваться в преступлении, о котором никому не известно и которое никто не пытается раскрыть? Для чего Сокольникову и его подельнику нужна была явка с повинной? В чем состоял их план? Варианты, которые предлагал Петр, не подтверждались материалами дела полностью. Хорошо, вздохнула Настя. Вечером попробуйте еще раз. Пойдемте заниматься таблицей. "А сами-то вы уже знаете ответ на вопросы?" спросил Пётр. Он выглядел расстроенным. Видно ждал, что Настя придёт в восторг от его прозаического таланта. "Не знаю. Я надеялась, что ваши фантазии дадут толчок моим мыслям. У меня с фантазией совсем плохо. Я всё больше по фактам специализируюсь". Им пришлось поменяться ролями, потому что боль в бедре не давала ни сидеть на корточках, ни ползать по полу. Данные в таблицу вносил Пётр. Анястьи сидела за компьютером, листала файлы и диктовала. К вечеру картина обрела более или менее ясные очертания. Были свидетели, чьи показания наличие или в полном объёме, как в деле, так и в протоколе судебного заседания. Были свидетели, чьи показания полностью убрали из материалов следствия, но они в той или иной степени отражены и в протоколе суда, и в приговоре. И только Дмитрий, а возможно и не Дмитрий вовсе, а Дармидонт, Счетинин выпадал из общей массы. От протокола первого допроса оставлена одна страничка из четырех. От протокола второго, январского допроса тоже одна. От протокола очной ставки несколько последних строк плюс рукописные замечания к протоколу. Ни одного титульного листа и ни единого упоминания в судебной части материалов. Если бы не описи, с которых начинался каждый из семи томов, на описях многие и погорели, с удовлетворением сказала Настя. Когда есть опись, в голове автоматически возникает представление о хорошо проделанной и должным образом законченной работе. Мол, смотрите, опись, протокол, сдал, принял, всё честь по чести, всё проверено и выверено, всё подшито и подписано. Формируется очередная иллюзия Факт наличия описи очень часто ведет к тому, что сами документы оцениваются недостаточно критически. Дескать, че уж там особо проверять и вникать? Все наверняка сделано как следует. О, опись какая аккуратная, значит, и в деле все в порядке. И могут не заметить, что среди документов затесалось что-нибудь лишнее, подсунутое позже, чего в описи нет. Но оно имеет значение для дела. Или наоборот, чего-то не хватает, хотя в описи указано. расшить и потом заново сшить дело, много ума не надо, достаточно ловкости и аккуратности. Вообще, опись золотое дно информации. Психологическое значение описи часто переоценивают, а вот информационное недооценивают. Тот, кто прятал от нас Щитинина, думал прежде всего о его допросах, а о правописи не вспомнил. Только благодаря этому мы с вами вообще узнали, что был такой свидетель, что его допрашивали, сколько страниц занимают протоколы. Не было бы описи, мы бы так и мучились в догадках. Что это за листочек в материалах? Чей это допрос? О чём? Это и есть та ошибка, которую мы искали. Голос Петра вибрировал от радостного возбуждения. Насть очень не хотелось его разочаровывать, но что-то подсказывало: нет, это не то, или не так, или не совсем так. Что-то не гладко, царапает, выбивается из стройной схемы. Но что? Подождём с выводами, осторожно ответила Анна. Надо ещё подумать. Лечебные мази похоже помогали, и к вечеру боль была уже не такой сильной, да и опухоль начала понемногу спадать. Теперь на бедре наливался цветом огромный синяк. Они доели курицу с картошкой, сделали кофе и устроились в комнате. Насть вытянулась на диване, Пётр уселся в компьютерное кресло. Жалко, что вам ходить больно, заметил Пётр. Я с Аллой разговаривал. Она хотел нас на ужин к себе пригласить. Вчера и она, и Клим мне звонили, а у меня телефон был выключен. Я только сегодня узнал о приглашении. Сразу отказался, подумал, что вы всё равно не пойдёте. Красавица Алла и её незврачный, но очень обаятельный друг. Забавная парочка. А зачем же вы отказывались? Сходили бы без меня. Да ну, Пётр махнул рукой. Я же понимаю, для чего Алла меня зовёт. Опять начнёт на мозг давить, чтобы я Кать помог, пропиарил её хоспис. А в таком случае зачем она и меня приглашает? Я-то для чего нужна на этом ужине? Вот Это хитрец такая, чтобы я заранее не догадался, о чём пойдёт речь. Клим тоже считает, что материала с Окольникова не имеет перспектив и лучше бы мне писать о хосписе, помогать в привлечении спонсоров. "Может быть, они правы?" лениво предположила Настя. Лежать было хорошо, намного лучше, чем сидеть. И поясница отдыхает, и больное место можно устроить так, чтобы оно почти ни с чем не соприкасалось. Конечно, не очень-то прилично валяться в халате в присутствии постороннего молодого мужчины. Но да бог с ними, с правилами хорошего тона. Звякнул сигнал поступившего сообщения. Настя протянула руку и взяла с пола телефон. Отца Рубина. Выгляни в окно, дам тебе горошка. Она тут же зашла в почту и обнаружила письмо, которое, оказывается, пришло почти час назад. Ну, Серега, ну, мастер. Нашел твоего мальчика. Счетенин Дмитрий Алексеевич, шестьдесят четвертого года рождения, Подольск. Подробности по телефону. Лень. Обнимаю. Да, Сережка всегда был таким. Разговаривать мог часами безумо, но написать хотя бы три строчки для него целая проблема. Прости, не проверяла почту, не думал, что ты так быстро управишься. Сказала она виновата, когда Зарубин ответил на ее звонок. Ну здрасте, Сергей даже почти обиделся. Не дадь же, не выш меня и возглавляемый мною личный состав матшк полно. И от тебя отписался и сижу как дурак жду, что ты позвонишь. От тебя ни ответ ни привета. Вроде как тебе уже и не надо. Пришлось слать, и сама скулать, чтобы ты вздрогнул и проснулся. Ну прости, снова извинилась Настя. Расскажешь про Светинина? Тебе удобно сейчас разговаривать? Нормально. Как раз привез своих сдачи и погнал тачку в гараж ставить. Так ты и за рулем? Доехал уже из гаража. Как раз тебе и послал весточку. Сижу, корю бамбук, отдыхаю от пилёжки. Значит так, погоди, блокнот уронил. Да что за чёрт? Ей было слышно, как зарубин возится и чем-то шуршит. Всё, с облегчением произнёс он наконец. Достал, открыл, готово слушать. Сержик, я включу громкую связь, можно? Только за языком следи. О, так мы не одни. С Лехой что ли? Леха, привет тебе! заорал Сергей. Лёшка в командировке. А кто там у тебя? Молодой любовник. Ты будешь рассказывать, а он записывать. Интересно. А ты что будешь делать? Лежать и слушать. Что ещё полезного может делать женщина в преклонных годах? Засмеялась Настя. Давай уже, не тяни. Петр откатился к столу, с готовностью схватился за ручку, подвинул к себе чистый лист бумаги. Твой мальчик родился в Подольске, начал Зарубин. На счет судимости ты все правильно говорила. Первая ходка по Малолетке, грабеж в группе, дали пять, он был два с половиной и вышел. Вторая ходка разбой, восемьдесят восьмом освободился в девяносто четвертом. На зоне, оброс солидными связями, на воле быстро поднялся и занял позицию развластшего. Помогал бандитам договариваться с бизнесменами или наоборот, бизнесменам помогал договариваться с бандосами. Короче, работал стрелочником. Выполнял полезную функцию регулирования сложных отношений между варами и финансами. Потом иссепенился, сменил малиновый пиджак на серый в полосочку. Ты имеешь в виду фонд где Щитинин числился замдиректора? Да прям, фыркнул Сергей. Фонд этот был типичным бандитским гнездом. Вывеску, правда, нарисовали шикарную. Ты сама не бышь помнишь, как оно было в те годы? Помню, вздохнула Настя. А в конце девяносто восьмого у твоего мальчика случился необыкновенный карьерный взлёт. Его взял к себе один очень удачливый бизнесмен. Почему удачливый? Но потому ж девяносто восьмой год же, почти у всех всё рухнуло, а этот удержался на плаву. Видать, хорошие связи были. Вовремя получил предупреждение и сумел все активы куда-то вывести и деньги прокрутить. Ну и с криминалитетом умел отношения правильно выстраивать. У него для этого специальные человечек был. Так человечка грохнули в аккурат в тот день, когда дефолт объявили. Наверное, ни на одного горевого работал тот человечек, кому ты ещё помощь оказывал. Вот и получил благодарность. Горевой? переспросила Настя. Это тот, на которого в прошлом году было покушение? Я что-то в интернете читала, кажется. Или нет? Я путаю. Хмм, покушение было на его конкурента, и блогеры подняли крик, что замешан некто Горевой. Ага, тот самый. Ему нужна была замена убитого человечка, вот он и нашел себе Щетинина. Выбор судя по всему оказался удачным. Щетинин до сих пор на него работает. Солисты спелись, голоса звучат слитно. Нынче твой мальчику уже солидный дяденька, имеет молодую жену и несовершеннолетних деток мужского пола. Ты, маджка, давай спрашивать, что тебе интересно, а то у меня тут много всего понаписано, и я тебе хоть до утра читать буду. Неужели много? засомневалась Настя. Скажи спасибо Сташесу. Постарался парень ради тебя. Повезло тебе, что Антон сегодня дежурит. Вот я его и нагрузил твоей просьбой, а уж он сети раскинул максимально широко. Любит тебя молодые мужики, как я погляжу. А матшка полна, захихикал Зарубин. Сержик, с упрёком протянула она и бросила опасливый взгляд на Петра, сидящего за столом. Для этого пришлось приподняться и повернуться. Движение получилось непродуманным и неловким. Настя забыла о травме и всем весом опёрлась на ушибленное место. Боль пронзила такая, что из глаз искры посыпались и дыхание перехватило. Она поскорее приняла прежнее положение, даже не успев сообразить, увидела Петра или нет. "Про участие в националистической группировке сведения подтвердились?" спросила Настя, отдышавшись. Да, был причастен, но не активен. А с Подольской ОПГ какие были связи? Он же там жил? Вряд ли мимо подольских братанов проскочил. Не, он там только родился и проживал до 5 лет, потом семья перебралась в Москву. Первую хотку ему уже Черёмушкинский район Арсута обеспечил. Малолетки ж почти все безмозглые, ходят в том же районе, где живут. Черёмушки. И Лона Арнольдовна тоже жила в Черемушках, когда обнаружила открытую двери розу. Снова закон парных случаев. Подзадолбал уже, если честно. Адрес в Черемушках есть? На какой улице жил Счетинин? Улица Новочеремушкинская, тот здоровенный жилой комплекс, который мы в те годы называли дворянским гнездом, помнишь? Прикинь, совсем рядом с нашим Гиацинс. Ой, умор у жизни. Да уж. Юный грабитель и в двух шагах от главного информационно-аналитического центра МВД. Правда, в те годы, когда Дима Щитинен промышлял грабежами и разбоями, буквы А в аббревиатуре ещё не было. Просто ГИЦ МВД СССР. Она собралась задать Зарубину очередной вопрос, когда вдруг услышала полный отчаяния шёпот Петра. Анастасия полна, Анастасия полна. Секунду, Сержик, бросила она в трубку и отключила громкую связь. Что случилось? Разговаривать, не видя собеседника, было ужасно неудобно. Пока они с Петром болтали, тот подкатил кресло к дивану и сидел лицом к Насте, а когда потребовалось записывать, переместился к столу и выпал из поля зрения. Но поворачиваться снова Настя уже не рискнула. Горевой, это отец Кати Волохиной, с ужасом произнес Петр. Ну. или однофамилец. Не знаю, но фамилия её отца точно Горевой, и он богатый бизнесмен. Об этом много говорили на пресс-конференции. Нет, это, пожалуй, не закон парных случаев. Настя поднесла телефон Коху. Сержик, можно я перезвоню? Когда? В течение получаса, не поздно? Нормуль. Я тогда пока здесь поконтую, за одну зимнюю резину проверю. Переобуваться же скоро. У меня в гараже жуткий бардак, а тут и пол подвернулся, хоть что-то разобрать. Она отключила связь. Идите сюда, в смысле, подъезжайте, чтобы я вас видела, велела Настя. Пётр подкатился, не вставая с кресла. Теперь всё сходится, взбужденно и быстро заговорил он. Щетинин молодость жил в Черёмушках, как раз там, где вскрывали квартиры. Это он, теперь можно не сомневаться. Горевой разорвал отношения с дочерью, как я понял, из-за её мужа, который отцу не нравится. Выгнал из дома, никак не помогает, они не общаются. Если Щитенин работает на Горевого аж с 98 -го года, значит, знает Катю с раннего детства, она выросла у него на глазах. Вот смотрите, он к ней очень привязан, не одобрит поступок шефа, но стремится открыто идти против его воли. Поэтому оказывает Кате тайные знаки внимания, чтобы она чувствовала моральную поддержку. Возможно, задумчиво кивнула Настя. Она не была искренней в этот момент и бы сильно сомневалась в возможности такого построения, но не хотела обескураживать Петра с первого же слова. "Щединен работает на Горево 20 лет", горячо продолжал Пётр. "Но наверняка он очень дорожит своим положением и не станет рисковать, вы открыто идя наперекор своему шефу. Вы согласны?" "Согласна". Снова кивнула она, на этот раз не покривив душой. Ну и Кать он знает 20 лет, любит её, жалеет, сочувствует ей. Ведь может такое быть? Может? И в чёрёмушках он жил. Жил, подтвердила Настя. Только объясните мне, Петя, зачем человеку совершать разбойные нападения, если он превосходно умеет открывать двери квартир? Кража? Состав менее тяжкий, чем грабеж и тем более разбой. За нее дадут меньше, если поймают, а унести можно куда больше, чем взять во время разбоя. Не рационально получается, вроде как калькулятором гвозди заколачивать. Ну, Петр запнулся, но тут же просиял. А может, он инкассаторов грабил? Вы ж не знаете. У инкассаторов можно очень прилично взять больше, чем в квартире. Зато я знаю уголовный кодекс. Усмехнулась Настя. Деньги, которые перевозили инкассаторы, были государственной собственностью. Это совершенно другие статьи и другие сроки. Если бы щитинин нападал на инкассаторов, то его судили бы по девяностой и девяностой первой статьям, а у него судимости по сто сорок пятой и сто сорок шестой. Значит, объектом посягательства была личная собственность граждан. Она попросила Петра сварить кофе, и снова позвонила Зарубина. Сержёг, а про горевого ты что-нибудь знаешь? Много чего. Я же его опрашивал, когда в прошлом году вся эта конетель с покушением завертелся. Начальство боялось моих ребят к нему запускать. Меня отправили, чтоб погонами посверкал. Мужик он противный, да не лже, но в целом очень приличный, и бабёшка у него правильная. Бабёшка Он ну, тип гражданская жена или любовница или сожительница. Выбирай сама. Насчёт противный, но очень приличный. Можно поподробнее. Противный, потому что знает только два слова: да и нет. Никаких тебе, наверное, возможно и так далее. У него вся жизнь чёрно-белая, без полутонов. Не люблю я таких людей. Их ни в чём не убедишь, ничего им не докажешь, они вообще никого не слушают. Ты ж меня знаешь, мачкпална. Я гибкий, вёрткий, а с таким, как горевой, мне всегда трудно. То есть твоё знаменитое обаяние на него не подействовало. Зрыж в корень. Если б не его бабёшка, он бы меня в три щелчка из своего дома выстрелил. А она защитила. Спасибо ей, век буду благодарен. Так ты и домой к нему ездила опрашивать? Не в офис? Обижаешь. Хотели, чтобы всё было культурно, мягко, без нажима. Сверху звонили, велели проявлять деликатность. Ну, сама знаешь, как это бывает. Судя по тому, как охотно и подробно зарубин вспоминал свои впечатления от Виталия Горевого и его подруги Алины Ремицан, возвращаться домой он совсем не торопился. Ну что ж, бывает. К сожалению, даже чаще, чем хотелось бы. Найти Алину Ремицан в интернете не малейшего труда не составило. У неё был отлично оформленный и удобно сделанный сайт, выпивший в первой же пятёрке ответов на поисковый запрос. На фотографии Алина выглядела очень симпатично, приятная женщина лет тридцати пяти или даже меньше, умные серьезные глаза, короткие темные вьющиеся волосы. Как и говорил Зарубин, дама была индивидуальным предпринимателем и занималась дизайном интерьеров. Настя ввела текст в окно сообщений, над которым красивым шрифтом сияло обещание связаться в самое ближайшее время. Обещание оказалось не пустым. Ответ пришёл в течение 15 минут. Похоже, Алина Ремицан умеет быть оперативной или держит хороших помощников. Насть понравилось, что дизайнер не стал корчить из себя сильно востребованного специалиста, который у всех нарасхват и не имеет в ближайшие 2 недели ни одной свободной минуты, чтобы встретиться с новым заказчиком. Буду рада видеть вас завтра с 11:00 до 20:00 в любое время по вашему выбору. Мой адрес Дали следовало подробное описание маршрута, которым следовало добираться до загородного дома Виталия Горевого. Эти подробности Настя уже и без того знала от Сергея Зарубина. "Думаете, подруга Горевого расскажет нам ещё тени что-то интересное?" недоверчиво спросил Пётр. "Нет, не думаю. Зато мы ей расскажем. Зачем?" Анастасия полна. "Опять вы начинаете." Уже сами всё решили, а меня за болвана держите и ничего не объясняйте. Настя поморщился от досады на самого себя. Иногда нужно давать человеку то, чего он хочет. Не доказывать ему, что он хочет неправильно и что это ему не положено. Не оправдываться, что ты бы с удовольствием, но в данный момент у тебя нет возможности. Не сотрясать воздух. Просто дать ему возможность получить то, чего он так добивается. Ну, для чего? Чтобы посмотреть, что он будет с этим делать. Знать, Петя, перестраивать мозги очень полезно. Для этого иногда бывает достаточно всего лишь переменить позу. Я пару часов полежал на диване и вдруг увидел ситуацию в другом свете. Человек, который убирал из дела упоминание о щетине, не прятал его. Как не прятал? Удивился Пётр. А что же он делал? Он специально наводил нас на Счетинина, обращал на него наше внимание. То, что я приняла за ошибку просчет, недомыслие, вовсе не была ошибкой. Это был прекрасно продуманный план, который сработал на сто процентов. Мы перестали заниматься следователями и полностью переключили внимание на Счетинина. Мы сочли некое обстоятельство ошибкой, но на самом деле это была приманка. Нам подсунули Счетинина, и мы клюнули. Выходит мы с вами лохи, огорчённо спросил Пётр. Это как посмотреть. Настя ободряюще улыбнулась. Она понимала, как неприятно этому парню чувствовать себя обманутым. Иногда рыба попадается на крючок не для того, чтобы стать жертвой и окончить бредную жизнь в котле сухой. А для чего ж тогда? Чтобы вылезти из воды, если она по каким-то причинам не может сделать этого сама? Она использует рыбака вместе со всеми его удочками, лесками, крючками и наживками, использует в собственных интересах. Не думайте, что я такая умная, Петя. На самом деле я значительно глупее, чем могу показаться со стороны. И наживку я заглотнула, как миленькая, даже не поперхнулась. Зато теперь буду пытаться выбраться из воды или искать еще какой-нибудь бонус, коль у ш рыбаку так сильно хочется меня подсечь. Ну, хочется ему. Ну так пускай получит и успокоится. Давайте-ка поищем, что в нашей любимой сети есть нагоревого. Не в смысле бизнеса, а в смысле идеологии и политических пристрастий. Сильно подозреваю, что всю эту игру затеял именно он. Вы думаете, что он хочет сдать щетина своего верного многолетнего помощника и практически соратника? С недоверием переспросил Петр. Зачем? Ну, мало ли. Настя неопределённо пожала плечами. Возможных причин миллион. Нужно избавиться от человека, но знаешь, какие у него связи и возможности, и понимаешь, что если он заковыряет на тебя обиду, то тебе не выжить. Он 20 лет был рядом, разруливал твои проблемы, решал вопросы. Он знает о тебе столько всего, что выпускать его из рук обиженным никак нельзя. Себе дороже выйдет. А убрать чужими руками, ну почему бы нет? Этот злобный журналист виноват, раскопал старое дело не весть почему, предал огласки, а я ни при чем. Очень тебе сочувствую. Чисто и красиво. Сначало материал подсунули Ксюше, потом они попали к вам уже без участия главного инициатора, просто по душевному порыву Аллы Владимировны, любившей свою племянницу. Инициатор наблюдал за процессом со стороны. Ему было совершенно всё равно, какой именно журналист сделает дело. Главное сделает. Как только вы обозначили резкие движения в сторону Лёвкина и Гусарева, на горизонте появился человек в кафе с интересным финансовым и эмоционально окрашенным предложением закопать преступных следователей. Расчёт был умным и точным, он полностью оправдался. Какой расчёт? На что? На то, что я об этом узнаю, рассержусь и поступлю ровно наоборот. От меня хотят, чтобы я копал под Лёвкину, а вот фиг вам. Я за деньги не продаюсь и из принципа пойду в противоположном направлении. В психологии существует такой термин рефлексивное управление. Это как раз и есть наш с вами случай. Завтра мы поедем к мадам Ремицан и будем сооружать симметричный ответ. Дадим конфетку капризному ребёнку. чтоб не плакал. А как же вы поедете? У вас нога, вам больно ходить, обеспокоенно заметил Пётр. Потерплю, не сахарно, беспечно отмахнулась Настя. А вы мне поможете? Будем превращать наши слабости в сильные стороны. Она искренне радовалась, что придумала эту поездку для встречи с Алиной Ремиц. Засиделся на дома, заковырялся в бумажках, так и навыки оперативной работы растерять недолго. Правда, Петя, партнёр не очень надёжный. С полувзгляда и полувздоха понимать не сможет ни то, что коротков, например, или тот же Серёжка Зарубин. Эх, были времена. Ну да что ж теперь? Ещё около часа Настя Каменская и Пётр Кравченко читали в интернете материалы, где упоминался Виталий Горевой. Даже нашли парочку интервью бизнесмена и несколько больших статей по вопросам экономики и финансов, где Горевой фигурировал в качестве эксперта, отвечавшего на некоторые вопросы. Читать с айпада, лёжа на диване полубоком и держа гаджет на весу, было неудобно. Руки затекали и болели, но Настя мужественно терпела. Травмированное место нужно беречь, завтра ноги пригодятся. А боли хотелось бы поменьше. Уже засыпая, она вдруг вспомнила, что нет продуктов для завтрака, и кофе почти закончился, осталось на две чашки. Ну ладно, как-нибудь, вяло подумала Настя.